Событие – это нечто, происходящее в определенной точке пространства и в определенный момент времени. Следовательно, событие можно характеризовать четырьмя числами или координатами. Выбор координат будет опять произвольным. Можно взять любые три, четко определенные координаты и любую меру времени. В теории относительности нет реального различия между пространственными и временными координатами, как нет различия между двумя любыми пространственными координатами. Можно перейти к новой системе координат, в которой, скажем, первая пространственная координата будет комбинацией первой и второй старых пространственных координат. Например, вместо того, чтобы задавать положение точки на поверхности Земли, измеряя в километрах расстояние до нее к северу и к западу от площади Пикадилли, можно было бы откладывать расстояние от той же площади Пикадилли, но к северо-востоку и к северо-западу. Аналогичным образом в теории относительности можно ввести новую временную координату, которая была бы равна сумме старого времени, измеренного в секундах, и расстояние, в световых секундах, к северу от Пикарелли. Четыре координаты какого-либо события можно рассматривать как координаты, определяющие положение этого события в четырёхмерном пространстве, которое называется «пространством-временем». Четырёхмерное пространство представить себе невозможно. Лично я с трудом представляю себе даже трёхмерное пространство. Но нетрудно изображать графически двумерное пространство, например, поверхность Земли. Поверхность Земли двумерна, потому что положение любой точки можно задать двумя координатами – широтой и долготой. На диаграммах, которыми я буду, как правило, пользоваться, ось времени направлена вверх, А одна из пространственных осей горизонтальна. Два других пространственных измерения либо будут отсутствовать, либо же одно из них я буду иногда изображать в перспективе. Такие диаграммы, как диаграмма рисунок 2.1, называются пространственно-временными диаграммами. Например, на рисунке 2.2 ось времени направлена вверх, и отсчёт на ней ведётся в годах, а расстояние от Солнца до звезды Альфа Центавра отложена по горизонтальной оси и измеряется в милях. Траектории Солнца и Альфа Центавра, возникающие при их перемещении в пространстве времени, показаны на диаграмме вертикальными линиями. Первая слева, вторая справа. Луч света от Солнца распространяется по диагонали, и он доходит от Солнца до Альфа Центавра за 4 года. Мы видели, что уравнение Максвелла предсказывает постоянство скорости света, независимо от скорости источника, и эти предсказания подтверждаются точными измерениями. Отсюда следует, что световой импульс, испущенный в некоторый момент времени из некоторой точки пространства, с течением времени будет распространяться во все стороны, превращаясь в световую сферу, размеры и положение которой зависят от скорости источника. Через одну миллионную долю секунды свет – образует сферу радиусом 300 метров. Через 2 миллионные доли секунды радиус сферы увеличится до 600 метров и так далее. Картина будет напоминать волны на воде, расходящиеся по поверхности пруда от брошенного камня. Эти волны расходятся как круг, расширяющийся со временем. Если представить себе трехмерную модель, два измерения которые на поверхности пруда, а одно ось времени – то в такой модели расходящийся по воде круг будет «следом» в кавычках конуса с находившийся в момент падения камня в той точке на поверхности пруда, в которой камень коснулся воды. Точно так же свет, распространяясь из некоего события в четырехмерном пространстве времени, образует в нем трехмерный конус. Этот конус называется световым конусом будущего для данного события можно нарисовать и другой конус, который называется световым конусом прошлого и представляет множество событий, из которых световой импульс может попасть в точку, соответствующую данному событию. Световые конусы прошлого и будущего для данного события R делят пространство-время на три области. Абсолютное будущее данного события – Это область, заключенная внутри светового конуса будущего события R. Это совокупность всех событий, на которые в принципе может повлиять то, что происходит в точке R. События, лежащие вне светового конуса события R, недостижимы для сигналов, идущих из точки R, так как ничто не может двигаться быстрее света. Следовательно, на них никак не сказывается происходящее в точке R. Абсолютное прошлое событие R лежит внутри светового конуса прошлого. Это множество всех событий, сигналы от которых, распространяющиеся со скоростью света или с меньшей скоростью, могут попасть в точку R. Таким образом, в конусе прошлого лежит множество всех событий, которые могут влиять на события в точке R. Зная, что происходит в какой-то момент времени всюду, в той области пространства, которое ограничено световым конусом прошлого события R, можно предсказать, что должно произойти в самой точке R. Область пространства, не лежащую внутри световых конусов прошлого и будущего, мы будем называть внешней. События, принадлежащие внешней области, не могут ни сами влиять на события в точке R, ни оказаться под влиянием происходящих в R событий. Если, например, Солнце прямо сейчас вдруг станет светить, то в настоящий момент это никак не повлияет на земную жизнь, так как мы все еще будем находиться в области внешней по отношению к той точке, в которой Солнце потухло, а узнаем обо всем лишь через 8 минут, время, за которое свет от Солнца достигает Земли. Только тогда происходящие на Земле события попадут в световой конус будущего той точки, в которой Солнце потухло. По той же причине мы не знаем, что в данный момент происходит далеко во Вселенной. Дошедший до нас свет далеких галактик был испущен миллион лет назад, а свет от самого далекого наблюдаемого объекта шел к нам 8 тысяч миллионов лет. Это значит, что, сматриваясь во Вселенную, мы видим ее в прошлом.